Глава 16 Каз был доволен выделенной ему комнатой. Небольшая и светлая, минимум мебели, только узкий шкаф, кровать и тумбочка около нее. Кас знал, что герцог в итоге спросит его о цели визита, и поэтому, опережая, вручил ему единственную вещь из ночного базара, которая у него была — часы, сказав, что прибыл в мир людей с дружеским визитом и для укрепления торговых коммуникаций. Герцог остался доволен, А вот граф пристально и со все растущим недоверием смотрел на Каза, будто знал, что все обман. Часы, по сути, были бесполезны и довольно обыденны для жителей ночного базара, но люди находили их редкими и ценными. Казу повезло, что люди так увлекались неизведанным. «Ты хочешь сказать, что житель другого мира пришел, чтобы просто отдать какие-то часы?» Возмутился за обедом Авию, глядя на отца, вполне купившегося на трюк Каза, так будто считал его последним из глупцов сын мой неужели ты не видишь всю их драгоценность с восторгом отзывался герцог а принять в своем доме жителя ночного базара честь он даже не настоящий торговец а просто человек такой же как и мы эта фраза оскорбила каза но он предпочел не показывать вида поняв что отца не переубедить граф не пожелал больше спорить но раздувался от презрения к казу парень был уязвлен таким отношением и твердо решил вывести этого человека на чистую воду. Объяснив, что они с Али находятся в поиске одной важной вещи, Кас попросил легко увлекающегося герцога о приюте в замке на пару ночей. Тот согласился, несмотря на возражение сына. Хотя некоторые комнаты возле Каза пустовали, Али поселили на этаж ниже. На этом настоял граф, сославшись на то, что девушке будет безопаснее рядом с женщинами в другом крыле замка. Но Казу думалось, что избалованный парень просто воспользовался своим положением и немного напакостил, разъединив парочку и сделав их общение неудобным. Впрочем, Али это не волновало. Ей не нравилось, что Кас решил задержаться в замке из-за поиска медальона. Парень был уверен, что сможет здесь напасть на его след. Али же, полагая, что никто лучше придворных не осведомлен о происходящем вокруг, решила порасспрашивать слуг в надежде найти среди них тех, чьи господа были свидетелями взрыва в замке, «Быть может, удастся найти хоть какую-то зацепку, ведущую к брату». Девушка надеялась, что в памяти местных мог остаться след ее семьи, ведь ее отец, глава семьи Руфар, был не совсем простолюдином. Он служил короне своей страны и временами бывал в знатных домах, а порой даже и во дворце самого короля. Али решила осмотреться. Она спускалась к служанкам на кухню, когда на лестнице на нее наткнулась девушка в роскошном фиалковом платье, которая напротив, не торопясь поднималась. Она слегка пошатнулась от столкновения, но удержала равновесие. Ее глаза, пылающие гневом, смотрели на Али. «Кто ты такая? Из-за тебя я могла упасть!» Истерично рявкнула она и посмотрела на Али, пристально разглядывая ее. «Я тебя здесь прежде не видела». Когда ее взгляд остановился на одежде Али, девушка поморфилась и скривила губы. «Новая служанка?» а, «Нет, я гостья герцога Вильгельма IV. Али не знала, стоит ли говорить незнакомой девушке проказа мальчика из другого мира. По всей видимости, в замке жителей ночного базара уважали и побаивались. По крайней мере, так вел себя герцог. Да, он дружелюбен и мил, но даже он вряд ли разрешил бы остаться здесь простому мальчишке. Между знатью и народом была слишком большая пропасть. Услышав слова Али, незнакомка смягчилась. «Вот как...» Девушка на секунду замолчала, думая, как ей представиться. «Мое имя Фаина», — улыбнулась она и протянула руку Али. «Я жена Авиила». Али не хотелось привлекать к себе лишнее внимание, и она попыталась заставить себя улыбнуться Фаине, но у нее не вышло. «Я ищу кухню, поэтому не смею вас больше задерживать», — сказала Али и спустилась на ступеньку, но рука Фаины удержала ее. «Провожу. Гости отца моего мужа, моя гостья тоже». Фаина вновь улыбнулась, но уже натянутее и суше. Али сжала кулаки. Ей не хотелось, чтобы кто-то мешал ей или лез не в свое дело. Девушка планировала ответить так, как отвечала посетителям таверны, когда те начинали отвлекать ее от работы, грязно подшучивая. Но в голове звучали слова Каза о том, что нужно вести себя тихо, иначе они окажутся на улице, так ничего и не выяснив. Хоть перспектива спать на земле и была лучше, чем проводить время с женой Авиила, Али не могла лишить себя возможности хоть попытаться узнать что-то про брата. Она верила в то, что он еще жив. «Но разве, госпожа вашего титула, пристала идти рядом с кем-то вроде меня?» «Не переживай, ты просто грязная и смешно одета. Я могу одолжить свои старые платья, и в них ты не будешь так жалко выглядеть». Фаина была полна искреннего энтузиазма. Али хотела отказаться, но, посмотрев на девушку, поняла, что не сможет. Шатры ночного базара снаружи занимали совсем немного места, но оказывались просторными и вмещали все необходимое. Такой порядок вещей был для Каза идеальным, поэтому замок, одинаково огромный и снаружи, и внутри, быстро привел парня в раздражение. Нужно поскорее найти медальон, хранящий демоническую энергию Холда, и вернуться, чтобы оказаться как можно дальше от этого отвратительного и нерационального мира людей. Солнце все еще светило, но уже медленно уходило за горизонт. Оно до сих пор было для Каза странным и даже неестественным. Он привык к серебряно-белому свету Луны, к ночному сиянию звезд и темному небу. Солнце в этом мире было слишком ярким, слишком желтым. На него невозможно было смотреть. Глаза начинали слезиться и болеть. Приходилось щуриться и прикрывать их ладонью. Али сказала, что солнце не только светит, но и греет. И так оно, судя по всему, и было. Казу было постоянно жарко. Он ненавидел солнце. Он ненавидел этот мир и вряд ли сможет привыкнуть к нему. Каз долго бродил. Сколько точно не сказать, ему было сложно ориентироваться по здешнему времени. И в итоге за очередной дверью нашел библиотеку. Там было прохладнее, чем в других залах, и достаточно темно. Окна были завешаны плотными шторами, не пропускающими свет. Казу хотелось бы остаться здесь и по-детски надеяться, что кулон сам как-то найдется, и можно возвращаться домой. Но это, конечно, было невозможно. Библиотека была внушительной. Такого количества стеллажей с книгами Казу видеть не приходилось. В этот момент он подумал, что человеческий мир, возможно, не так уж и плох, было в нем что-то симпатичное. Но все же это место никогда не станет его домом. Парень слышал, что люди хранят в книгах всякую бесполезную информацию вместо заклинаний, но сейчас именно такая информация могла бы пригодиться. «Сэр, я могу вам что-нибудь подсказать?» Каз вздрогнул, неожиданно услышав посторонний голос. Он обернулся и увидел пожилого человека в очках. «Я библиотекарь», — пояснил мужчина в виде недоумения на лице парня. «Позвольте представиться. Мое имя Хэмл». Кас представился парень в ответ, рассудив, что человек в библиотеке вряд ли будет опасным. «Очень рад. Я слышал, вы гость нашего герцога, поэтому я к вашим услугам. Спрашивайте, если потребуется что-то найти. Все эти полки я знаю практически наизусть». Кас еще раз огляделся. Он сомневался, что обычному человеку под силу выучить каждую книгу в этом месте. «Сколько же вы служите в этом замке?» «Всю жизнь». «Вы демон? Или, может, маг?» С нескрываемой заинтересованностью спросил парень. Но библиотекарь только слегка улыбнулся уголками губ. «К сожалению, нет. Моя мать была служанкой в этом замке, и я живу здесь с рождения». «Выходит, вы не видели ничего, кроме этих стен?» Кас показал на библиотеку. «Как же ограничен ваш мир?» «Это не так, юноша. Я видел много миров». Библиотекарь повторил жест Каза, обводя рукою книги. «Даже больше, чем вы можете представить». Каз кивнул в ответ, посчитав, что его догадка о том, что этот человек маг, верная. Он сказал библиотекарю, что ищет сведения про некую вещь, способную хранить энергию демонов, и что его спутница разыскивает своего потерянного брата. «Мне нужно знать фамилию юной леди, чтобы знать, что искать», — ответил Хэмл. «Фамилию?» Кас посмотрел на библиотекаря. В ночном базаре все, даже покупатели, пользовались только именами или прозвищами. «Что это?» Хэммл попытался объяснить, но Кас все равно смотрел на него с любопытством и даже немного недоверчиво, и библиотекарь оставил попытки. Он вздохнул и направился к одной из лестниц у шкафа, плавно передвинул ее к дальнему стеллажу и принялся подниматься по ступенькам, которые, по мнению Каза, выглядели не слишком надежными и весьма старыми. Хэмилл забрался к последней полке и достал книгу со второго ряда, стирая рукавом пыль. Он медленно спустился и протянул Казу толстый том в темно-зеленой обложке. Парень повертел его в руках. Ни рисунков, ни узоров, ни линий, к которым он привык в библиотеке Холда. Парень открыл книгу. Страницы были желтыми. Они выцвели от времени и пыли. Внутри было множество иллюстраций. В текстах говорилось то, что Касс уже знал, а с некоторыми моментами он готов был и поспорить. Например, шла речь о том, что демоны могут принимать обличие людей. Это была полнейшая чушь. Демоны могли меняться, становясь свирепее и страшнее, чтобы внушать ужас противнику, но никак не превращаться в другое существо, тем более в человека. Это было бы настоящим оскорблением для любого торговца ночи. Каз не заметил, как прошло время. Хэммел давно куда-то скрылся, а парень все сидел на полу, погрузившись в книгу, облокотившись на книжный шкаф и скрестив ноги. Солнце село. Каз ощущал это даже сквозь плотно закрытые шторы. Вдруг повеяло непривычным холодом, и тело Каза начало коченеть. Двери библиотеки распахнулись, и на пороге возникло существо ночного базара. Его туловище было покрыто синей чешуей. Рубиновые глаза будто полыхали огнем, Из ярко-рыжей гривы торчали рога цвета древесной коры, похожие на оленьи, но прочнее и сильнее. Сломать их было невозможно. Существо оскалилось, обнажив два нижних передних клыка, что были длиннее остальных и выдавались из пасти. Зверь готовился к атаке, перебирая лапами и царапая когтями паркет. «Заул, что ты здесь делаешь?» — настороженно спросил Кас, узнав в существе Айами. «Ох, прости, если напугал». Не скрывая самодовольства, ответил тот, меняя свой вид на более привычный. «Я решил перестраховаться на случай, если тут будут люди, и быстренько их распугать». Заул поправил на себе кожаную куртку и пригладил рукой непослушные волосы. Это не помогло, но Кас хорошо знал Заула. Ему просто нравилось любоваться собой и привлекать внимание. «Что ты здесь забыл?» — повторил свой вопрос Кас. «Мимо проходил?» «Это человеческий мир, Заул». «Ладно, не волнуйся это так». Парень беспечно улыбнулся, подходя к Казу и хлопая по плечу. «Я просто выполнял задание, отдал склянку одному нищему старика, ну а потом оказался здесь. Мне нужна тут книжка». Заул принялся рассматривать библиотеку. Указа Каза начинала сдавать терпение. Он с угрозой приблизился вплотную к парню, и тот отшатнулся и уткнулся спиной в стеллаж. От удара на пол упало несколько книг, но Казу было не до беспорядка. Его захлестывала закипающая злость. Он понимал, что Айами появился здесь не просто так. Проходники не бродят по домам знати. Скорее всего, он замешан в мерзких делах Мариза Райта, а та легкость, с которой парень говорил о причинах своего визита, заставляла Каза сжимать кулаки. Айами, кажется, даже не понимает, какой вред наносит своему миру. Эй, какого черта, брат? Возмутился Заул. Я тебе не, брат. Мы с тобой даже ни одного вида. Но мы оба проходники. Заткнись. За что? Ты неимоверно раздражаешь. Это, конечно, аргумент, но я и вправду оказался здесь по делу. Я ищу книжку «Легенда ночного ми...» Заул споткнулся, увидев на полу у стеллажа том, который листал Каз. «О, по-моему, это то, что мне и было...» Каз выпнул из-под руки Аями книгу, к которой тот тянулся. Пожалуй, более ясного способа дать понять, что ситуация накалилась окончательно и требует примитивного разрешения, просто не было. «Сам напросился...» выкрикнул Заул, вступая в драку. Фаина, обещавшая проводить Али до кухни, привела ее в свои покои. «Я и вправду не могу показаться с тобой, пока ты в таком виде», пояснила маркиза, практически впихивая Али в помещение и закрывая за собой дверь. Словно небольшая армия их поджидала пара служанок. Они даже одеты были одинаковы, как солдаты в белых блузках и черных юбках. Одна из них по приказу маркиза открыла дверь гардеробной. Одна эта комната, заполненная различными нарядами, платьями, украшениями, была размером с весь нижний этаж таверны Илиса. Али скучала по нему, хотя и мысленно ругала себя за эту слабость. Рано или поздно ей нужно будет уйти от Илиса и жить своей жизнью. Фаина уже вовсю перебирала платья, доставая их из сундуков. Али могла только удивляться, как Марки запомнила, где у нее что лежит. «Вот оно!» Воскликнула довольная собой Фаина и уволокла Али за ширму, всучив ей платье. Али не любила платье. Они были неудобными, стесняли движение и мешали дышать. Одеваться ей помогала одна из служанок. Совсем еще девочка. Она была немногословна и произносила только одно. «Прошу прощения, госпожа». Делала она это тогда, когда Али начинала задыхаться от тугости корсета и просила ослабить шнуровку. Но служанка была непреклонно, холодна и абсолютно непробиваема. Настолько, что Али даже восхитилась. Шпион из такой девушки вышел бы отменный. Наконец, ее закончили одевать, но с этого момента пытка только началась. Али еле переставляла ноги. Раньше ей не приходилось носить настолько узкие наряды. В эту секунду она очень сожалела о том количестве мороженого, что съела на десерт. «Как удачно я нашла это старое платье. Тебе оно очень идет, несмотря на то, что эта ткань давно вышла из моды. В самый раз для тебя, дорогая». Али еле сдержалась, чтобы не скривить лицо. Жена Авиила была в восторге от проделанной работы и искренне собой восхищалась. Али пообещала себе отомстить Маркизе за это издевательство, как только ей удастся выбраться из пыточного платья. В этот момент в дверь постучали, и, услышав разрешение, которое Фаина дала с неприкрытым раздражением в голосе, в комнату вошла еще одна служанка, ничем не отличавшаяся от предыдущих. Она поприветствовала Маркизу и поклонилась ей, а затем произнесла, Вас ожидает муж. Скажи ему, что я занята гостьей. Господин Авиел знал, что вас заинтересует новая игрушка, прибывшая в замок. Служанка запнулась, посмотрев на Али. Ей явно было неловко передавать эти слова, но это был приказ того, кому она служила. Поэтому он сказал оставить девушку на время и все-таки найти возможность спуститься к нему. Он также сказал, что это крайне важно. По лицу Фаины было видно, что она осталась недовольна, но слушаться мужа тоже не могла. «Не уходите без меня далеко, замок большой, легко заблудиться», предупредила Фаина и вышла в сопровождении всех служанок. Али вздохнула с облегчением. Ей нестерпимо хотелось снять с себя чёртово платье, но она не успела этого сделать, потому что дверь снова открылась. На пороге стоял граф.